Глава 22. Моя магия куда необычнее, чем пишут в книжках. Специально просто уточнила, а не попросила открыть дверь напрямую. Так звучит менее подозрительно, да и выглядит, как игра. «Открывать!» – настойчиво повторила я и покачала Люцифера на руках, как младенца. Ему явно понравилось. Дракончик зашевелился и забрался лапами ко мне на плечо. Уютно устроился почти как попугай у пирата и крепко вцепился в меня когтями. Правда, как назло, разлегся на плече спиной к двери. Но я не привыкла сдаваться. Повернулась лицом к окну, чтобы Люцик оказался боком к двери и повторила «Умеешь открывать?». Ящер зацарапал по моему плечу могучими ноготками, и у меня резво снесло с головы капюшон, но не из-за пританцовывающих движений крокодила. Стоило Люциферу затеребить по ткани лапами, Как наглухо запертое окно Настеж распахнулось, и меня едва не снесло к противоположной стене комнаты вместе с капюшоном. Вместо двери ящерица открыла окно. Мощные порывы холодного ветра сбивали с ног, и я, придерживая игуана за упитанную хвостатую попу, с трудом закрыла его обратно. В этом мире, ко всему прочему, еще и леденящий душу мороз на улице. Поежилась я и вернулась к шкафу за теплыми вещами. Однако Артеме, похоже, оказался теплокровным драконом. Я не нашла у него в шкафу ни уютного шерстяного кардигана с длинными рукавами, ни подштаников с начесом. Теплых носков и тех ни одного. Фыркнув, я подхватила со спинки кресла покрывало, созданное мной на свадебной церемонии. Дернула его на себя, ничего не подозревая, думала повязать на спине для тепла. Как вдруг с ткани посыпались настоящие ягоды клубники. Я замерла, околдованное волшебством, произошедшим на моих глазах. А когда пришла в себя, подхватила одну ягоду и понюхала. «Настоящая клубника!» – возбужденно произнесла я, жадно вдыхая сладковатый и душистый аромат. Моя магия куда необычнее, чем пишут в книжках. Ягоды на полу меня воодушевили, но попробовать их на вкус я не рискнула. Все равно они будто давали надежду, обещали, что я справлюсь, и нащупаю внутри себя истинную магию. «Попробуем выйти еще разок», – скомандовала я себе и завертелась в поисках Люцифера. Еле-еле отыскала ящера под кроватью. Похоже, дракончик сам испугался холодного уличного воздуха, и стоило его отпустить, как он забрался в более теплые убежище. «Кто опять пойдет на ручки?» – восторженно загоготала я вертлявой тушки и заглянула под кровать. Под постелью владыка соорудил для Люцифера просторное убежище. Стеклянный полуоткрытый террариум с корягами и ветками уходил под каменный пол. Из него дуло теплым и влажным воздухом, и я стыдливо пискнула, понимая, что таскать ящера по каменным холодным коридорам замка выйдет слишком опасно для его жизни. Ведь для комфортной жизни игуанам нужна определенная температура. «Просто открой дверь, как открыл окно», кивнула я, увидев в темноте золотой глаз крокодила. «Вылезай!» На этот раз Люцифер повредничал. Дернул хвостом и скрылся в логове. «А за целовашку!» — ухмыльнулась я и, сложив губы бантиком, добавила. «За много целовашек!» Вряд ли Артемий балует ручного дракона лаской. А если судить по нашей с ним брачной ночи, так вообще, наверное, не балует. Я вытащила голову из-под кровати, села рядом по-турецки и положила руки на колени. Знала любопытство «в ящере победит», и скоро он высунет зеленую морду из теплого убежища ради заветного поцелуя. Так и произошло. Правда, вместо морды меня ждал розовый язычок. Сначала из-под кровати выскочил он, а следом и чешуйчатая тушка. Я своего не упустила. Мегом схватила Люцифера на руки и поспешила к двери, пока тот, как щенок, вылизывал мне шею, несколько раз попросила открыть дверь. Я дергала ручку, кокетничала, умоляла, требовала, снова дергала и нервно била в дверь ногой. От моей активности плащ перекосила, повязанная на спине покрывала съехала на бок, и я устало направилась с игуаном на руках к зеркалу. «Ты же открыла окно, вот точно так же надо открыть дверь», в сотый раз объясняла я как учительница непонятливому ученику. «Нам нужно с тобой выйти». Люцифер мотнул мордой, как кивал и прежде. «А я только хотела вернуться обратно к двери», Как заметила в зеркале кое-что необычное. По моему отражению, как по морской воде, сначала пошла рябь, а за ней мелкая волна, а дальше мы с Люциком просто исчезли. Вместо нас в зеркале отражалась только широкая кровать владыки. От неожиданности я чуть не выронила зеленого волшебника. В последнюю секунду еле-еле удержала его, сдавив задние лапы. «Ну ты крут, Люц!» Ахнула я и погладила ящера по макушке. «Мы теперь, значит, невидимые!» Я взволнованно вернулась к двери и без всякой надежды прикоснулась было к ручке, как мои пальцы прошли сквозь нее. Нервно вздрогнув, я сделала размашистый шаг вперед и прошла вместе с Люцифером сквозь дверь».